Глава 9. Небольшой дождик, который в самый момент кульминации массовой казни янг-утиских пиратов перешёл в ливень, хоть и кратковременный, ничуть не испортил настроение герфельцев, заполонивших дворцовую площадь, прилегающие улицы и крыши домов в округе. Любимое всем здешним людом зрелище, благодаря жестокой изобретательности славной государыни их герцогства, всем очень понравилось, в том числе и большим, почти полсотни, количеством преступников, подвергнутых смертельным пыткам и мучительным казням. А дождь, ливень, кто станет обращать в такие моменты на них внимание? разве что отдельно взятые ничаянные гости из другого слоя реальности кажется ещё в древнем Китае додумались до зонтов или в Египте Игорь не был точно уверен где именно там правда вроде бы их использовали для защиты от солнца но какая в том разница если в Арбане никто пока не догадался до самого принципа ручного навеса Высшие сановники герцогства, во главе сиятельные правительницы, смотрели страшное зрелище с крытой трибуны, защищавшей их от непогоды, а остальные пришедшие на площадь довольствовались плащами из плотной ткани и накидками. Занти, ещё одна готовая задумка для прогрессерства, не забыть быть только про эту идею кмакнул про тебя попаданец, и в момент, когда последнему в очереди на муку, капитану каравеллы, высокому бородатому мужику стали пристраивать колк, сидал ещё выскользнул из основного сборища к ступеням по мостам. Герцигени, как и сановники её свиты, его бегство заметили. Графу Приарскому, близкому другу правительницы, даже скромно одетому в походный костюм Ставаться незаметным было крайне сложно, однако комментариев или окликов ни от Латаны, ни от Тани не последовало. Тем более промолчали и остальные. Лишь граф Моен Мостнерский ухмыльнулся, проводив приятеля взглядом. Игорь не считал себя обязанным докладывать о своих намеченных действиях или перемещениях кому бы то ни было, даже любимой супруге или правительнице обе об этом знали давно, что не мешало им постоянно задавать вопросы. Впрочем, сейчас они такой возможности не получили. Сегодня все столичные кбаки сделают тройную или даже четверную прибыль. И это при том, что мест в них на всех желающих не хватит. Простые горожане, толстосумые, проживающие или съехавшиеся из округи дворяне весь вечер, а то и всю ночь будут живо обсуждать подаренный им правительницей праздник. Конечно, не без споров, потасовок или дуэлей. У попаданца в короне была назначена встреча. С трибуны он ушел пораньше не потому, что хотел успеть занять место в зале, пока туда не заявилась толпа, а из-за нежелания заставлять ждать Тиховому. Егоров придерживался правила, что к людям надо относиться так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Спасенный попаданцем преступный авторитет был никем по сравнению с важным вельможей графом Приарским, и сама дальнейшая жизнь бандита целиком зависела от первого советника правительницы. Только для Игоря это ничего не меняло. Тихий мой являлся его человеком, а значит, заслуживал достойного обращения заставлять себя ждать попаданец не собирался. Я скил бывшее постельное игрушка Латаны, которого герцогиня женила на хорошей девушке, дав обоим свободу и купив им трактир прямо напротив дворца. Заранее зарезервировал для графа Приарского и его собеседника отдельный кабинет, самый дальний из тех пяти, что располагались в коротком коридоре, вход в который шёл из едального зала. Самого хозяина заведения, как и его супруги, попаданец в Короне не застал. Пропустить развернувшиеся на Дворцовой площади зрелища оба никак не могли. К тому же в те времена, когда они носили ошейники, подобные развлечения были им недоступны. Рабы на казни не допускались. По понятным причинам в трактирном зале Егоров не увидел и посетителей. Совсем скоро здесь и яблоку некуда будет упасть. А пока же землянин прошел к кабинету в сопровождении приятной девушки мимо абсолютно свободных столов. Принеси хорошего вина, ну и что-нибудь закусить, сказал он рабыне, оказавшейся перед нужной дверью. Господин, который вас ждёт, уже всё заказал, улыбнулась красотка. Стол накрыт. Игорь пару раз бывал в Короне до этого, первый с Лои Мамианом, второй с Дельяном, и это оказалось достаточно, чтобы трактирная прислуга Яскила хорошо запомнила щедрого графа Приарского. Он и в этот раз не пожадничал сунуть девушке пятигировую монету и вошел в кабинет. «Привет, Тихий!» — поздоровался попаданец со своим темных дел мастером. «Давно ждешь?» — он оглядел обильный стол и сел на скамью напротив му. «Нас здесь сколько сегодня будет? Десять!» Для отдельных кабинетов, которые обычно заказывают состоятельные и важные клиенты, диваны подошли бы лучше жестких лавок. Егор подумал об этом ещё в свой первый визит в Корону, но посоветовать Яскилу замену мебели забыл. Хоть ходил с блокнотом и записывая в него умные идеи, мелькнула у Егорова мысль. "Приветствую, господин". Авторитет ухмылкой показал, что оценил шутку шефа. "Нет, я ждал только тебя". А заказал много. Он передвинул графу бронзовый кубок, наполнил его вином из глиняного кувшина, чтобы больше служанок не звать. Главарь уголовников выглядел как почтенный буржуа, каковым частичным являлся, владея через подставных лиц полутора десятками портовых складов и пагоузов, двумя питейными заведениями, гостиницей, тремя рыболовецкими артелями с пятью баркасами десятитонниками и даже магазином тканей в южном районе столицы. Тем не менее, несмотря на свой благообразный вид, числись в розыске Рядовые стражники не ведали, что поиски Тихова Моу ведутся по норошку. Он предпочёл попросить графа Приарского о встрече, назначив такое время, чтобы можно было прийти в корону, пока все толпились на дворцовой площади, а покинуть заведение уже в темноте. Разумная предосторожность. Попаданец такой ответственный подход к делу, а добрал Так сколько вины не бери, всё равно два раза бегать. Переиначил Игоре русскую народную мудрость насчёт водки. Ладно, не съедим, не выпьем, другим останется. Говори, зачем я тебе понадобился? Тихо и нагнувшись, из блёк из-под стола лежавший у его ног небольшой холщовый мешок, больше похожий на торбу для овса, и устроил рядом с собой на лавке. Слышал, что завтра сразу после большого совета наша правительница Прекрасная, добрая, мудрая, восхитительная. Тихий, не забывай добавлять эти эпитеты. Всё же говоришь, ты первым советником, который, кстати, помнит, что кое-кто не будем показывать пальцем, осмеливался называть кое-кого король чихой. Прости, командир. Мы понял, что в этот раз его босс не шутит. Да, добрая и мудрая, и всё остальное. Она отправляется в Тринь. И мне подумалось, что моего благодетеля и покровителя она в Герфеня не оставит. Возьмёт с собой. Я прав, ведь. Ты изумительно догадлив, дружище, подтвердил землянин. Как я понимаю, у тебя такая же привычка, как и у меня. Не хочешь тянуть с отдачей долгов, поэтому решил и не ждать моего возвращения. Он кивнул на мешок и остановил Тихова, когда тот принялся развязывать те свёмки. Мне нужно. Я ведь тебе говорил, что мне долли отдавать не нужно. А вот на что её потратить, мы с тобой сейчас решим. Сам ведь пришёл, я не звал, так что пеняй теперь на себя. Насколько Егоров помнил, один из французских королей, кажется, Людовик XI, имел прозвище Всемирный паук. Хотя, если разобраться, где-то Франция, а где мир, но вот на себя Родимова Игорь не совсем в шутку такое звание примерял. Не сегодня, естественно. А в будущем основа для всемирного, пусть и не совсем явного, юридически неформализованного могущества у землянина имелась. Это создаваемая, растущая портальная сеть. Однако её одной мало. Игорю должности начальника магического метрополитана было мало. А значит, по попанцу необходимо укреплять нити сети пространственных перемещений разветвленными структурами политической, военной, торговой, разведок, не брезгуя при этом задействовать возможности криминала, а у преступного мира потенциал в плане сбора информации огромен. Разумеется, раскрывать всю ширину своих намерений главарю уголовников Игорь не стал, хотя в его преданности был уверен, в том числе и благодаря магии. Раскрытие замыслов оказалось весьма востребованным заклинанием, Хотя землянин с удовольствием бы его поменял на что-нибудь боевое или целительское, но чего нет, того нет. Попаданец сообщил тихому, что вскоре полноценно заработают порталы между некоторыми герцогствами полуострова, а также с городами Левора. От Гирфельского авторитета требовалось подготовиться к налаживанию контактов со своими коллегами из других мест. А чтобы связи возникли прочные и надежные, они должны стать взаимовыгодными. Не только страх перед силой банды Тихого Му, но и возможность богатеть от сотрудничества с ними, это то, что позволит агенту-землянина стать негласным лидером. А на любом поприще, легальном или преступном, для достижения успеха деньги лишними не будут. Так что принесенную графу приарскому долю теневых доходов тот не принял, И распорядился рассматривать её как инвестиции в будущее. Да и не нуждался попаданец в этих, по масштабам его деятельности, несчастных криминальных копейках. Только вот что ещё му. Я вспомнил Игоря недавний разговор Деляна с капитаном стражи. Искорена я слышал какую-то гадость в больших количествах стали привозить. Ты имеешь в виду островную радость? Тихий поднёс было в новькувшин виногравскому кубку, но увидел, что тот полон. И налил только себе. Этой дуре и раньше немало было. Травка дешёва, её покупают-то только нищие или старые выброшенные хозяевами рабы. А тебе она зачем? Ни зачем. Не хочу, чтобы её вообще в Герфиле продавали. Организуй разгон торговцев этой дрянью, может, в жут утопить их всех в заливе. Терпеть не могу наркоту даже лёгкую. Считай это моим бзиком. Сделаешь? Главарь банды что-то у себя в голове прокрутил, допил третий кубок. Игорь специально за тихим не считал, но свою наблюдательность никуда девать не мог. И ответил уверенно. «Сделаю, конечно, раз ты велишь. Только позволь топить их в море не стану». Итак, сегодня потеряли замечательных, выгодных янкутийских компаньонов. «Благодаря тебе». «Не подумай, что я в укор», — хохотнул авторитет. «Да, а с магетой что делать? Так пусть и живёт?» «С кем?» — искренне удивился Егоров. «Да с той бабой с двумя детьми, которая на отчице и у шайки оборванцев работала. Её люс привёл позавчера». Каждый человек, наверное, иногда приобретает нечто такое, с чем потом не знает, что делать. У Игоря же подобное случилось слишком часто. Он грешил на наследственность. У отца весь гараж от пола до потолка был забит всяким хламом, как пещера или бабы сокровищами. Вот и с той гнусной девкой, которая заманивала его в ловушку, чтобы ограбить, получилось точно так же. Пожалел нищую дуреху из-за ее пацанов, особенно того, что был с морковкой, даже легенду какую-то притянутую за уши для оборванки придумал, а сейчас полностью осознал, что она ему ни к черту не сдалась. Но не выкидывать же ее теперь. «Понял про кого ты». Пусть так и живёт. Не объезд поди. Пристрой к какой-нибудь приличной работе и за мальчишками проследи. Как подрастут, количество школ и ремесленных училищ в Герфиле будет уже полно, надеюсь. Найдётся и сыновьям этой магеры, магеты, там место. В общем, пригодятся. Я что-то не то говорю? Всё то, граф. Тихий провёл рукой по лицу, словно снимал с него маску удивления. «Ты странный. Извини за откровенность». Я добрый му, как наша правительница, усмехнулся бывший спецназовец, и плохо будет тому, кто в этому сомнется. Но ну, ещё вопросы остались. Пока Игорь беседовал с тихим шумом и крики толпы из дворцовой площади давно перестали литься сквозь полузакрытые ставни оконца, зато через запертую плотно дверь из зала уже с полчаса как неслись звуки хохота, громкие разговоры множества посетителей, скрип лавок и звон посуды. А тут зазвучала и музыка. Корона всё же была престижным трактиром, можно даже сказать элитарным. И барды, как и всякие дудочники или гусляры, здесь выступали почти каждый вечер. Вопрос, мой граф, остался только один. Хихи, оглядел стол почти с нетронутыми яствами. Когда тебя ждать в Герфиле? А я знаю, пожал плечами Игорь. У нас ведь сам знаешь, человек предполагает, а правители располагают. Как вернусь, Через мост Нерского прищелыгу Егора сообщу. Не забудь его домохозяйке плату передать. Люсы пошли. Ну, давай прощаться, мой друг. Главарь преступников ушёл тем же путём, каким и прибыл в Корону, через запасной, на земле такие назывались служебными выход. Графу Приарскому пробираться огородами не пристало во всяком случае на глазах людей знавших его высокое положение. Поэтому Игорь, проводив взглядом завернувшего в проход Тихова, прошёл через коридор и вышел в переполненный народом идальный зал. В тусклом свете спиртовых ламп, свечей и жировых светильников, в чаде дымка идущего с кухни, корона хоть и дорогой кабак, но средневековый, со всеми положенными этой эпохе атрибутами. Граф Оприарского никто не признал и не обратил на вышедшего из неприметной двери скромно одетого мужчину никакого внимания, кроме Явскила, похоже, не только работавшего за стойкой с клиентами вместе со своей привлекательной женой и высоким худым рабом виночерпим, но и караулившего появление советника правительницы в зале. Господин уже уходишь? Бывший Латанин Рап успел подбежать к Егорову, когда тот ещё не прошёл и треть пути до выхода. Жалко, что ты так редко к нам заходишь. Приходи почаще, господин, присоединилась к просьбе мужа трактирщик, ненамного отставшая от него в беге на встречу главному вельможе герцогства. Мы с Яскилом всегда тебе рады. Посмотрев на жену трактирщика, Игорь мысленно посочувствовал Яскилу. Молодая женщина, которую без её всякого согласия выдали замуж, а потом неожиданно наградили царскими подарками, свободой достатком и достатком, инравившись работой, быстро сообразила, что в спутнике жизни ей достался добрый, но совсем слабохарактерный по отношению к женщинам парень. И неважно теперь, с рождения он обладал такой покладистостью или это принцесса превратила его в тряпку, только уцы как ее звали, принялась командовать Яскелом напропалую. Руки, как латана, она не распускала, но гоняла благоверного, насколько попаданец знал от арша, что называется и в хвост, и в гриву. «Сам виноват», — решил про Яскел и Егоров. «Раз так себя поставил, то пусть терпит». Правда, сильно измученным молодой трактирщик не выглядел и даже поправился еще больше. «Как будет время, зайду». Попадание с жестом руки показал хозяевам трактира, чтобы они освободили ему проход. «А вы идите делом занимайтесь. Не суетитесь под клиентом». На крыльце короны, широком и длинном, но невысоком, всего в три ступеньки, стояла пара здоровенных вышибал, совсем недавно нанятых яскелом из бывших наемников. Игорь их сегодня увидел впервые. И сдерживала целую толпу, человек пятнадцать-двадцать обоего пола, желавших попасть внутрь трактира. Впереди напирало троица парней, очевидно принадлежавших городской молодежи, не из благородных, а просто лопающиеся от богатства и понтов простолюдины. В Орване и у дворян повадки были часто совсем не подарок. Но у деток-богатых торгашей за редкими исключениями еще хуже. «О, один вышел!» — пьяно выкрикнул лидер троицы, мордатый, с отвисшими щеками детина, где-то уже умудрившийся порвать рука в своего камзола. «Давайте, парни, пускайте! Берите ругир и открывайте дверь!» Признать в появившемся на крыльце молодом неброско одетом мужчине графа Приарского никто из толпившихся людей не мог, даже если бы среди них присутствовал кто-нибудь, когда-либо видевший первого советника герцогини. Яркий свет, висевших у входа факелов, вбил Игорю в спину, оставляя его лицо в сумраке. — Вышел один, а вас трое, — разумно заметил Вышибало тот, что был пониже своего товарища. — И, может, он подышать только вышел. — Парень, ты еще вернешься в зал? — спросил он у землянина. — Уже не вернется! — с дурацким хихиканьем решил за Егорова мордатой, и, схватив попаданца одной рукой за грудь, решил сдернуть его с крыльца. — Он уходит! — препятствовать? — Не хватанию себя за грудки, ни попытке скинуть с лесенки, Игорь не стал. Долботятил сам, подставился под удар, один из самых отработанных Егоровым ещё задолго до армейской службы в дворовых разборках. И попаданец сильно пробил детине лбом в переносицу. Этот приём в этот раз оказался тем более удобен, что разница в росте, придурок был на полголовы выше землянина, компенсировалась тем, что Игорь находился на верхней ступеньке. Дальше подтвердилось истина, что чем выше шкаф, тем громче грохот его падения. Ай, сука! Упавший на задницу с разбитым носом наглец, схвативший за лицо руками, заревел белугой. Тебе конец, тварь! Друзья, получившие урок вежливости молодого богатея, такие же дорого одеты и не менее пьяны, поддержали вопли своего приятеля и бросились с кулаками на попаданца, ругавшего себя за то, что вновь на ровном месте нашел на свою задницу очередное приключение. На миг у него даже промелькнула шутливая мысль, что необходимо будет подвергнуть жесточайшей цензуре следующий номер гирфельского вестника. Чтобы не дай порядок и хаос, Рина там не разместила заметку под названием «Главный советник нашей доброй правительницы» отличился в кабацкой драке. Первого из дружков Мардастова, бывший спецназовец, встретил ударом ноги в живот, мигом выбив из дурака весь воздух и заставив выблевать всё им ранее съеденное и выпитое. Состояние души этого аборигена было стандартным. Виды и запахи крови, дерьма и жжённой человеческой плоти во время состоявшихся сегодня казней тошноты у него не вызвали. Зато встреча с представителем иной цивилизации оказалась крайне неприятной. Чтобы не попасть под струю, вылетевшую из рта резко посеревшего забияки, Игорь, прежде чем пробить короткий апперкот последнему из строицы своих нежданных противников, легко ушёл с разворотом в сторону и сломал третьему мажору челюсть. Убивать в самом центре столицы напротив жилища своей венценосной подруги красавицы Егоров не стремился. Поэтому силу своих ударов всех трёх хладнокровно дозировал. Потасовка случилась так быстро, что охранники заведения только и успели, что сделать пару шагов назад, а толпа жаждущих попасть в корона гаражан, наоборот, на эффекте неожиданности возникновение короткого побоища, колыхнулась назад. Граф Приорский, воскликнул один из вышибал. В момент разворота лицо попаданца отчетливо осветилось факелами. И бывший наёмник узнал высшего сановника герцогства, значит, уже где-то его видел. Впрочем, и второму Игорь оказался знаком, и тот повторил изумлённый выкрик своего напарника. «Граф Приарский!» «Не орите в уши!» — поморщился землянин. «Эти уроды не смогли причинить мне вред. Так вы меня сейчас глухим сделаете. Сходите лучше в зал, там я видел стражников, пусть заберут этих подонков и тащат в городскую тюрьму». «Хотя нет». Надо будет ещё разобраться, не было ли у них умысла на теракт. Башня страха рядом, туда их и надо доставить. Выполняйте. Господин граф, Мордаст издал вопль отчаяния. Не надо, крикнул и второй. Мы знали! прошамкал тот, кому попаданец сломал челюсть. Все трое мажоров быстро забыли про полученные травмы и испытываемые сильные боли, сразу же осознав, во что они вляпались. Могло случиться так, что их папашкам никаких денег не хватит, чтобы откупить своих чадушек от свалившейся на них огромной беды. «Незнание не освобождает от ответственности», — пожал плечами Игорь и пошел в раступавшуюся перед ним толпу.